Глава 7. На следующий день утром герцог кричат черлинг и его старший сын наблюдали, как по широкому коридору замка к ним приближаются двое слуг с огромными мешками, а за ними, подпрыгивая от нетерпения, идет знакомая неразлучная парочка. В последнее время Николас не отходил от сестры ни на Несмотря на запреты, постоянно проводил свободное время на половине Кэтрин. Четверка дошла до границы, разделяющий правое крыло замка от левого, и остановилась по понятным причинам. Кэтрин до сих пор находилась под домашним арестом. Магическую преграду, установленную герцогом, девушка не могла пройти. Поэтому в прошлый раз и вылезла в окно, отправившись на прогулку, своим поступком шокировав не только родных, но и домашнюю прислугу. «Великолепная четверка вас приветствует, милорды!» торжественно заявила Кэтрин, Подняла тонкую руку, сжала пальцы в кулак. «Не будете ли вы так любезны пропустить нас на другую сторону этого городка, окруженного бандитами?» «Что это у вас?» Герцог Ричард указал взглядом на два полных мешка. «Это-то награбленное золото. Мы хотим раздать его беднякам», произнесла девушка басом. Герцог сдавленно хмыкнул, он догадался, что пачерица снова во что-то играет. Артур не сдерживал улыбку с самого начала и любовался блестевшими глазами гости, которая должна ему поцелуй. Молодой лорд перевел взгляд на сердито сжатые девичьи губы. Девчонка в роли бандитки была неподражаема. И как же она похорошела после вчерашней покраски. — Это не золото, там мои игрушки, папа! — восторженно заявил Николас, подпрыгивая от восторга на одной ножке. Белокурые кудряшки прыгали вместе с мальчиком. «Мы несём их во флигель для прислуги, чтобы раздать детям. Мы их...» Мальчик на мгновение задумался. «Жертвуем. Вот». «Зачем?» Герцог с недоумением переводил взгляд с младшего сына на пачерицу и обратно. «Чтобы доставить детям радость», — заявил мальчик подбоченись. Я думал, как мне начать играть в игру Кэтрин, и мы придумали. — То есть это идея Кэтрин? — усмехнулся отец ники Сестра подсказала, а мне понравилось, — насупился Николас. — Эти игрушки мне не нужны, а кому-то принесут радость. Мама разрешила, — быстро добавил он. Ну — Ну-ну. Задумчиво протянул герцог, перевел взгляд на патчерицу и вдруг понял что девушка изменилась кэтрин что ты с собой сделала как и старший сын герцог сразу не смог понять в чем заключаются изменения произошедшие с пачеицей ему даже не пришло в голову что кто то из женщин осмелится на подобный поступок на тебе парик девушка тяжело вздохнула искоса бросила взгляд на хмуого артура На поникшего вдруг ники а потом, по выражению лица сиятельного хозяина замка, поняла, что до него, наконец, дошло. — Опа, разреши, Кэтрин, выходить из своей половины замка, чтобы мы вместе отнесли игрушки, — попросил маленький лорд. Но лицо герцога Ричарда из недоуменного и веселого уже стало строгим и холодным. — Кэтрин... «Ты понимаешь, что натворила?» Процедил он сквозь зубы. «Пока вся эта пакость не сойдет с тебя, ты не выйдешь из своей комнаты». «Но, папочка...» встрепенулась расстроенная девушка. «Я просто хотела стать немного красивее». «Леди Кэтрин Червинг, вам пора стать немного умнее». «Холодно произнес лорд». «А не красивее». «Но, папа, разве ты женился бы на маме, если бы она была некрасивой?» Возмущенно воскликнул ники сверкая мамиными глазками. «Ты все время говоришь маме, моя красавица, чаровница и никогда умница!» Герцог наградил младшего сына нечитаемым взглядом. «Ты наблюдателен, Николас», — спокойно отозвался он. «Но твоя мать красива от природы. Она не красит волосы и ресницы. А Кэтрин совершила недопустимое. То, что леди не может позволить себе сделать с внешностью ни при каких обстоятельствах. Те, кто ей помогал, будут немедленно рассчитаны. Отец, я согласен с тем, что, исходя из старых традиций нашего мира, Кэтрин совершила дурной поступок. Вмешался Артур. Но посмотри, она действительно стала симпатичнее. И ничего ульгарного в ее внешности я не вижу. Она по-прежнему выглядит скромно и достойно». «Это ничего не меняет», — ледяным голосом отрезал герцог. «Я хотел сказать...» — упрямо продолжил Арчи Червинг. «Может быть, пора что-то пересмотреть в наших устоях и разрешить женщине менять себя, если она недовольна в своей внешности?» «Что ты предлагаешь?» Его сиятельство подозрительно уставился на старшего сына. Он, конечно, понял, что тот имел в виду, и чуть не задохнулся от возмущения. «Я не буду этого делать», — резко ответил он. «Я друг короля, но пока не выжил из ума, чтобы просить его об этом. до да меня засмеют в совете, и никто не поймет». «Даже ради дочери не будешь». Маленький ники требовательно посмотрел на отца, загнав того в ловушку. Герцог не смог ответить сыну, что Кэтрин не дочь ему, тем более в последнее время девушка изменилась, стала милой и внимательной, вела себя по отношению к нему как дочь. Но и сделать то, о чем просили сыновья, он тоже не мог, да и не хотел. Ричард Червинг строго посмотрел на падчерицу, которая с любопытством наблюдала за ним, чем очень удивила. Прежняя Кэтрин уже давно разрыдалась бы или упала в уморок из-за того, что случилось хотя нет. О чем это он? Прежняя Кэтрин не додумалась бы до подобного поступка, а значит, и этого разговора не было бы. Кэтрин, иди к себе и подумай над своим поведением. Герцог не хотел наказывать девочку, но был вынужден. И подготовься к встрече с лордом Дарвигом. Морально я имею в виду. Максимилиан приезжает завтра, чтобы официально расторгнуть помолвку Во флигель прислуги Ники, поникши и грустно, отправился с Артуром и слугами, а Катя вернулась в свою комнату. Землянка не пожалела о том, что сделала. Новое отражение в зеркале ей нравилось намного больше, да и наказание не сильно изменилось. Правда, герцог снова сказал, что она не должна выходить из комнаты, но он и до этого иногда так говорил, когда сердился. А она выходила, и слуги не сдавали молодую госпожу. — Ничего, прорвемся, — пробормотала Катя под нос, а потом застыла истуканом. — Кто приезжает? Максимилиан Дарвик? Жених Кэтрин Мэнсер? Поместье герцогов-червингов было взбудоражено. Красавец лорд Максимилиан Дарвик, из-за любви к которому молодая мисс Менсор пыталась свести счеты с жизнью, приезжает в замок. Миледи нервничала и переживала по этому поводу. Заламывая тонкие изящные руки, леди Червинг жаловалась мужу. — Я не хочу видеть этого человека. Из-за него в семье случилось несчастье. — Не говори глупости, эленор с раздражением отвечал герцог Ричард. «Несчастье произошло из-за твоего легкомыслия. Если бы ты больше думала о дочери и меньше о развлечениях, то ничего не случилось бы. Это надо же было додуматься отдать письмо на Балу, не узнать, что в нем, и оставить дочь наедине с бедой». Лидия Эленор в ответ возмущенно фыркала, не соглашаясь с супругом, но больше не причитала. «Если бы она только знала тогда, то вообще сожгла бы то дрянное письмо». Катя и Ники были озабочены больше всех. Они размышляли над тем, как отомстить лорду, посмевшему отказаться от милой Кэтрин Мэнсер. Катя придумывала то одно, то другое, но Николас ни на что не соглашался, только удивленно хлопал длинными ресницами. А потом мальчик признался, что Максимилиан Дарвик не так плох, как представила Катя. Если быть точнее, то он вообще довольно хороший человек а еще благородный, смелый и добрый. Еще Макс необычайно красивый, — докладывал Ники, наблюдая, как с каждым новым признанием брови Кэтрин больше прячется под свежевыстриженной челкой. Леди моментально влюбляются в него, и Кэтрин он специально не обидел бы. Просто не знал, что сестра так его давно любит и так расстроится. Все знали, а он нет. Макса письмо отправил заранее. До дня рождения, только мама забыла о нем. «Все-все леди влюбляются», — не поверила Катя. «Зуб даю», — заверил малявка, повторив Катину клятву. Катя усмехнулась и вздохнула. не «Если этот Макс Дарвик такой замечательный, то что нам делать? Не мстить? Пусть живет?» «Не знаю», — растерялся Ники, а потом синие глазки весело сверкнули. «Может быть, что-то придумаем?» «Даже не знаю», — усмехнулась Кэтрин, прищуривая глаза. «Больше всего Макс не любит, когда начинают расхваливать его внешность. Просто люто ненавидит. И все об этом знают», — шепотом доложил Николас. «О, я говорила тебе, что не могу сдерживаться, когда вижу что-то прекрасное». «И всегда очень громко восторгаюсь», — хитро улыбнулась девушка. В ответ маленький лорд счастливо рассмеялся, догадавшись, что Кэтрин из другого мира обязательно придумает, как интересно и весело подшутить над Дарвигом.